Другими словами, оговоренный час сбора — это один единственный момент времени, в который абсолютно невозможно появление любого из членов компании. В настоящее время реситуасексула зоны играют ключевую роль во многих отраслях математики, в том числе в статике и бухгалтерии, а также являются элементами основных уравнений, управляющих генерацией ННП поля.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 которые взяли за обычай болтаться около крупных научных институтов и петь странные псалмы во имя идеи, что Вселенная лишь крупица ее собственного воображения, куда-то сгинули после того, как получили от правительства дотацию на организацию уличных представлений.